Итак, у меня оставалось время до начала австрийских маневров. Но его совсем не оставалось, чтобы упредить непредсказуемый форс-мажор, замышляемый в Сараево. Кроме своего сердца и своих наблюдений, у меня сейчас не было иных советников. Генштаб далеко, а черная рука уже собралась в крепкий кулак для решительного удара. До сих пор считаю, что мои рассуждения были правильны. Устранив Франца Фердинанда, Апис и его подручные окажут большую услугу не Сербии, а именно Вене, которое любое покушение на эрцгерцога воспримет как долгожданный законный повод для нападения на Сербию. Артамонова, я сказал, вам желательно устроить хороший пожар в публичном доме во время сильного наводнения. Но подумали ли вы с Дмитриевичем о кошмарных последствиях? — Сейчас, — доказывал я, — самое лучшее для сохранения мира, если произойдет естественная утечка информации, чтобы Европа узнала о подготовке покушения на Фердинанда, когда Апис не рискнет на это убийство. — Глупости, — отвечал Артамонов, — именно сейчас самое удобное время разделаться с Австрией. Чего бояться? Это же не государство, а труп, давно изъеденный червями. — Я боюсь, что одна лишь пуля может уподобиться мелкому камешку. который сдвигает в горах снежные лавины. Мы, разведка, не имеем права вызывать войны. Нам, разведке, более пристало предотвращать возникновение войн. Вы, парировал Артамонов, не хуже меня знаете обстановку на Дунае и понимаете, что Габсбургам пора заказывать роскошный гроб. Довольно они насмердили. Даже у нас в России канцлер Нессалерода был покорным слугой Мэттер Ниха. История, — отвечал я. Сама назначит Габсбургом свои сроки. А вы заодно с Аписом желаете толкать историю в спину, чтобы она поспешила, но история не любит насильственных понуканий. Виктор Алексеевич, разве вы не подумали о том, что выстрел в сарае может вызвать мировой резонанс, или вы имели особые полномочия из Петербурга? — Нет, никаких полномочий от генштаба я не имею, — сознался Артамонов. — Вы сами понимаете, что в генштабе, узная не об этом, мне просто свернули бы шею. — Впрочем, — засмеялся Артамонов, — если вы так настоятельны, я могу показать вам то, что ответили из генштаба на мой запрос. Он предъявил мне копию шифровки, где было написано по-французски «Действуйте, если на вас нападут». Но ведь никто еще не напал. вы уже начинаете действовать, — сказал я. — Однако эта шифровка достойна помещения на помойке, ибо напоминает фальшивку. Виктор Алексеевич надолго замолчал. — Не ведете ли вы свою игру, помимо меня? — вдруг спросил он обозленный. — Я, упаси бог, не собираюсь вам угрожать, но сказанное вами в моем присутствии... Не может быть сказано перед Аписом, ибо характер этого человека вам хорошо известен. Он не простит, если вы нарушить его план Не угрожая Артамонов, все-таки угрожал. Черная рука сама по себе цепко держала меня за горло, чтобы я не рыпался. Именно так я и понял предупреждение Артамонова. Однако отношения ничего не выиграл, ибо я не покорился ему. «Виктор Алексеевич, дорогой мой...» «Нежно», — проворковал я, — «вы напрасно решили, что я устрашусь расправы со стороны сербской разведки. Повторить сказанное перед вами я берусь и перед полковником Драгутином Дмитриевичем. В таком случае сразу со составьте завещание. Увы, прожив сорок лет на этом поганом свете, я не нажил ничего такого, что следовало бы завещать».